С другой стороны, о неразглашении никто с нас подписки не брал. Жители города и посёлка я имею в виду. Только предупредили о запрете выхода на реку и болото. Нас тут не одна тысяча человек, за всеми не уследишь и всем рот не заткнёшь. Рано или поздно новости просочатся дальше по стране, как это было в своё время с Новочеркасском, Куренёвкой, взрывом газопровода под Уфой,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 То ли метеорит упал, то ли какие-то учения идут у военных. В общем, закрыли ту зону, где я эти надписи нашел. Там взорвалось что-то сильно. Боюсь, что смог пострадать и тот камушек, с которого я эти надписи скопировал. «Охуеть! Вот падлы позорные! Других мест, что ли, для испытания своих игрушек не нашли? Мы тут, понимаешь, губу уже раскатали, а не нам такой фитиль в задницу».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 А меня уже чуть огромная кедровая ветка не пришибла. По словам Семёна, ни один сезон сбора шишки без травм не обходится. То кто-то свалится с дерева, то на кого-то упадёт ветка или шишками достанется. Нужно было каску от мотоцикла взять. В следующий раз буду умнее. В воздухе стоит пряный запах смолы. Стоит сухая безветренная погода. Я опьянею от этого воздуха без всякого вина.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 Ту же шелушилку можно сделать. Да и кедротряс, я думаю, изобрести проблемой не будет. Берём мотор от мотоцикла, делаем что-то вроде вибростенда, приставляем к стволу, всё вибрирует и шишка падает. Как-то так. Вот блин, даже на природе о машинах думаю. Инженер хренов. А прав, Семён, страшно на кедр лезть. Высота с пятиэтажку не меньше. И всё без страховки. Потом ещё надо шестом орудовать.